Вся состоящая из морщины трепья. Она махала рукой Луке Силычу. «Звоните, звоните, не дозвонитесь. У прислуха-то ваша ночью буль пир. Пять часов утра выходил Сухоруков, Выходил Кокуринский, Выходил Строушонка с приюта». «Это что ж такое?» Подумал Лука Силыч. Мало было судьбе слабостью да тошнотою Да мыслями об босоногой Аннушке его затомить. Мало было, чтобы три битых часа Петербургский сенатор в вагоне ему такое развел, Что до сих пор едва он очухаться может. Нет, извольте, еще по приезде порядок наводить всякой. Лука Силыч крепк стоял за порядок.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 «Что это у вас без меня по ночам за гости?» — скинулся на него Лукасилыч. Но Иван-огонь молчал, как пень. «А?» — продолжал Еропегин его допрашивать. Но Иван-огонь будто бы даже обозлился. «Какие такие хости? Никаких таких хостей не вида вам!» Да ты руками-то не размахивай, не приучайся к тому, опусти руки. Да я... да что, никаких хостей, вот тех, хрест, и видом это не видывал. Ладно, а жидовка-то мне говорила, — обернулся Лукасилыч к Портновскому окну. Но там уже у окна не торчала жидовка. А жидовка, жидовка и есть. Жидовки э, всякое брешут. Верьте, пожалуй, жидовки. Жидовка, не рассуждай руками, опусти руки. Пришей их там, чтоль. Бери вещи, изнемогает Лукасилоч. Там уж мы разберем. Ишь, быть грозе. Да, почесался за ухом, озираясь на небо огонь.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 С беспокойством он пересматривал бумаги по Грабиновскому делу и начинал понимать, что барон-то ведь, пожалуй, и прав. С этакими бумажками не ограбишь старушки, разве что только напугаешь. Ни час и не два хозяин изнемогает от мыслей, слабости, тошноты да какой-то сухой грусти.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 и чехол-то на кресле сдвинут, и на ковре сухой грязи шлепок под креслом, фёкле, Матвеевне, тут нечего делать, да и грязи шлепка она не посадит. Гости, значит, отсюда без меня повадились. Думает Еропегин. Фёкла, значит, об этом знает, А мне ни слова. Тот-то вот она давненько в глаза не глядит. Может, какого любовника завела? Пфу! Луку Силыча так затошнило от этой мысли, Что он сплюнул, представив себе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 Вспомнил про стрекотание да по углам, Лукасилыч. Вспомнил, как стены дома на него вот более года хмурятся и даже в пот бросила. Нет, это я все расследую. Погодите, Фёкла Матвеевна, погодите. Я уже вас научу, как в собственном моем доме. Тайно от меня заводить, до пиры без ведома моего устраивать. Позвонил. Позвать Федора. Появляется Федор. С перепоя. Кто нынче ночью тут у нас был? Не знать. Кажись, никого не было. А ты, видно, брат, опять за алкоголь.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 Ну, это ты глупо сказал. Разве может паразит человеческий? Что такое паразит? Можешь ты это разобрать? Ну пошел.